Глава двадцать первая. И зачем поцеловал ее? Теперь мысли навязчиво крутились вокруг Василисы, а все прочее отступило на задний план. Яды, заговоры, интриги. Все неважно когда рядом такая девушка. И трон не нужен. Тем более Васе он тоже без надобности. Велимир думал об этом, лежа на привычном диване и слушал дыхание Василисы. Спит? или тоже ворочается от мыслей сладких и тревожных, но заговаривать она не спешила, и он не решился тревожить ее сон. Но и в таком состоянии все одно скреблось и болело от воспоминаний. Как он набросился на Василису, главное, обыскал же потом все вокруг, но не нашел артефакта, отбирающего магию. Или подкинувший, сразу же его забрал, или заранее зачаровал так, чтобы сразу разрушился. К примеру, растекся обычной водой и впитался в землю, как и не было. Поговорить бы с отцом, расспросить, с чего тот решил заглянуть в купальни. Но тот может и не ответить, да и свои вопросы задаст. А Велимиру не хотелось рассказывать о том, как чуть не загрыз невесту. Ратмир с таким не поможет, только насмешничать будет. И венок тоже исчез. Притом забравший его не оставил после себя никакого запаха или следов, только пару мокрых следов на полу, будто привидение или нечисть. Но в дворце столько защитных амулетов, что никто бы не проскочил. От этих дум Велимир ворочался до самого утра, а проснувшись первым делом отправился к знакомому ювелиру выбрать лучшее кольцо для Василисы. И тоже из серебра чтобы зачаровать. Все-таки есть какая-то прелесть в этих волшебных кольцах». На обратном пути он наткнулся на Иния. До противности бодрого и даже не избитого. Кроме того, Барт был прилично одет, причёсан, а следом за ним никто не бежал с требованием вернуть долг. «Не узнаю тебя», произнёс велимир а Иний только закатил глаза. «Любаша привязалась», признался он. А с ней еще какой-то громила. Не из наших. Странный такой. И лицо будто знакомое. Весь вечер за мной таскались. Договаривались о выступлениях и о плате. Спроваживали моих друзей. А потом еще Любаша в девиц, что ко мне клеились, вглядывалась. Одобрила только одну. Чувствую себя странно. Но заработал два злата. Те Любаша тоже забрала. Сказала, что у нее целее будут. Она будто усыновить меня решила. И это раздражает. «Твердая женская рука, она такая». Велимир хлопнул его по плечу. «И это у нее еще молота нет. Зная укушуевскую хватку, то она и с Альмой, в случае чего сговорится. В сердце принцессы Фуксиям не чуждо. Ну ты понял». На это Велимир выразительно хмыкнул, а потом рассказал о своем вчерашнем обороте. «Не то чтобы ждал помощи, скорее просто хотел с кем-то поделиться, а то ото всех этих событий уже голова кругом». «Я уже и еду их не ем, так они венок решили одурманить», — закончил он. Ини на это задумчиво нахмурился, подвигал челюстями, затем вдруг выдал. «Давай ключницу прижмем. Что бы во дворце ни творилось, мимо нее оно идти не может». Наседать на уважаемую, к тому же не самую робкую женщину, не хотелось. Но в предложении Иния было рациональное зерно. Ключница за всеми слугами приглядывает. Должна была узнать, что среди тех затесался кто-то с зачарованным венком или привычкой начинять царевичевы подушки иглами. «Если что, у меня есть на примете пыточных дел мастер», — продолжил Иней. «Знает свое дело на отлично. Там никто молчать не станет. Работает чисто, берет недорого. Конфиденциальность полная». При этом он бездумно потёр запястье, а Велимир решил не расспрашивать, при каких таких обстоятельствах вдруг столкнулся с палачом. И так понятно. Вопрос больше «Что у того выпытывали?» и ничего особенно важного и не знает. Скорее уж просили, какую песню переделать, или не захаживать к какой дамочке. «Своими силами обойдёмся», — махнул рукой Велимир. Пока шёл по улицам Лукоморья, настроение ползло вверх. Но когда вернулся во дворец, то как-то разом навалились воспоминания о вчерашнем дне и том, как испуганная Василиса лежала под его лапами. Потому Велимир прямым ходом направился к той комнате, где обычно сидела над бумагами ключница, когда не было другой работы, и ниже тащился следом, не иначе, как из-за любопытства. Перед дверью Велимир на мгновение замешкался, стучать или нет. Затем рассудил, что честным людям бояться нечего а за нечестными они и охотятся, и просто вломился в комнату. Там неожиданно застал и Лору, протягивающую ключницы флакон из темного стекла. Оттого так сильно разило магией, что аж ноздри защипала. Велимир стремительно шагнул внутрь, отнял у свахи флакон и прижал ее к стене. «Что, снова травить меня, вздумала ведьма? Полегче, щенок!» рявкнула она и попыталась вырваться, но Велимир держал крепко. А Иний перегородил дорогу ключница которая уже собралась сбежать прочь от царевичьего гнева. «Это вы полегче, сударыни, а тот царь-то наш на расправу скор. За такие шуточки может вас на голову укоротить». Ключница охнула и прикрыла руками рот. Затем бахнулась в ноги инию и начала причитать о том, как любит всю царскую семью, особенно младшенького, и никогда бы ничего во вред им не измыслила, а тут злые силы попутали. А это же, ну, шутки просто и всем во благо. «А я и царского суда дожидаться не стану», — продолжил Велимир. «Расцарапаю сейчас лицо, а раны от волкодлачьих когтей так просто не заживают». Придется легендарной свахе дальше в маске работать. На этом он действительно отпустил свою сущность, отчего зубам во рту стало тесно, а ногти на руках выросли и заострились. Да и сваха впервые испугалась, побледнела, сжалась, а взгляд так и забегал. Сразу стало понятно, что она очень и очень стара, и магия этого уже не скрывает. «Рассказывай, по чьему приказу меня травишь?» Велимир поднес когтик к ее лицу и оскалился демитр попросил или по своему почину решила для альмы дорогу к трону расчистить ты мне не нужен зло произнесла она дело в другом велимир сделал шаг назад давая ей лорре больше места но руку ее не отпустил да и ини не спешил отходить от ключницы но «Ну и в чем же тут дело это не яд возмущенно ответила и затем добавила куда тише а приворотное зелье о «Паааа!» На этом и не захлопнул дверь и прислонился плечом к косяку, перегораживая всем выход. Особенно ключница, что так и металась у порога, причитала и напоминала о бесконечных делах. Мол, только ее стараниями дворец еще стоит, а с и царство тридевятое. Негоже такой важной особе мешать. «Мне?» — не понял Велимир. «Вот ты заладил!» Сваха все же вырвала руку из его хватки затем выпрямилась и пригладила волосы, возвращая себе хорошее настроение и прежний снисходительный взгляд. «Я... я... я...» «Чтоб ты знал, я со средними сыновьями не работаю. Либо наследники старшие, либо любимцы младшие. А ты...» «Дамочка, давайте ближе к делу», — одернул ее иней. «Вашими рабочими пристрастиями встречу с палачом не оттянешь». «Я просто подвожу вас, дурней, к мысли, что имею дело только с перспективными молодыми людьми. В данном случае это царевич Дмитр. Ты его зельем травануть решила?» Велимир нахмурился. «Так-то он не питал к братцу особенной любви, но и отдавать его на растерзание этой полоумной не собирался. Родная кровь как-никак». «Нет», — отрезала она, — «подтолкнуть к правильному решению». «Король Брайан заплатил мне за то, чтобы его дочь вышла замуж за царевича. И поначалу все шло отлично. А потом этот случай с ее молотом. И Лора застыла и потерла переносицу». Велимир терпеливо ждал, куда же дальше повернет ее история. Пока что влюблять в ней было некого. У Альмы с Дмитром скорее договорной брак. Такой и без чувств продержится. Принцессу логичнее было бы отравить. Нет невесты, нет свахиного провала» но за такое Брайан и Лору не простил. «Их отношения окончательно разладились», — продолжала она. «Теперь постоянно спорят о чём-то, выясняют отношения, делят обязанности. Задумали вместе идти на охоту. По мне, так нормальная семейная жизнь», — перебил Сваху и Ней. «Воркование, как у младшенького с лягушкой. Вот это уже странно и пугает. Кажется, там оба на зелье». «Нет», — она выставила перед собой указательный палец. «Я не устраиваю нормальную семейную жизнь. Только идеальные пары, которые получают корону. А эти двое развели какой-то базар. Мне нужно было все исправить». «Приворотным зельем», — догадался Велимир и запустил пальцы в волосы, а затем рассмеялся. «Нет никакого секрета мастерства или хитрых приемов. Ты всегда просто подпаивала своих принцев и принцесс зельем». И его, видимо, был ограниченный запас, поэтому брала не всех, а потом и вовсе ушла на покой. А тот случай с чудищем грозил провалом, потому и поспешила избавиться от невесты, объявить ее негодной. По мере того, как он говорил, сваха багровела и надувалась точно шар, но нападать так и не решилась. Видимо, как и Василиса, не была знакома с боевым чародейством, только с бытовым и лечебным. Без последнего не прожила бы столько лет. «Конечно же, секреты есть!» Почти выкрикнула Елора. «Я проделываю гигантскую работу перед каждой свадьбой, изучаю все, анализирую, выстраиваю стратегию. А по итогу невеста идет на жениха голой и тайком подливает эликсир для верности», припечатал Иней. «Даже жаль Василису. Она ваша преданная поклонница». «И Альма», поддержал его Велимир. «Весело им будет узнать, что настольная книга из их детства — сплошное вранье». После этого он повертел в руках флакон, открыл его, демонстративно вылил содержимое на пол под отчаянной крикой лоры и вышел из комнаты, а иней выскочил следом. «Зря ты так. Хорошая штука. В хозяйстве бы пригодилась. Нет уж. Лучше все делать по совести. Такие вот секреты...» — Велимир взмахнул рукой с флаконом. Однажды всплывают и портят все. Ну, и Лора несколько сотен лет продержалась. И дальше бы продолжала. Не нарвись на вашу сумасшедшую семейку. Что теперь делать будешь?» Велимир пожал плечами и задумался. царь ратмир на расправу скор. Он со свахой церемониться не будет. Голову, конечно, не отрубит, но выгонит из царства с позором, что для лоры куда хуже. Оно вроде как и справедливо, а вроде... Все, кого она привораживала, давно мертвы. Нового зелья у нее нет. Здесь никого отравить не успела. Да и велика ли победа пристыдить пожилую женщину? Пусть та и сто раз обманщится. А ты бы что посоветовал? Обратился он к инью. Тот отзеркалил его жест и задумчиво накрутил прядь волос на палец. Знаешь, все эти легендарные истории на поверку плохо пахнут. Не стоит копать их слишком глубоко. Нам с тобой просто не повезло в это вляпаться. А стоит ли открывать глаза другим, я не знаю. Вот и Веленир не знал. а Рассказать отцу о свахе проще всего. К тому же тогда он прямо по заветам Любаши избавится от конкурента, чтобы ловче продать свой товар. То есть себя. Эх, запутано все.